Томас Хатсон дал шоферу подержать стакан и нагнулся к собакам, лаская их. Бойс сидел на ступеньках и с презрением их оглядывал. Тут была Нигрита, небольшая черная сучка, уже слегка посветлевшая от возраста, хвост у нее торчал за корючкой, а тонкие ножки чуть не сверкали, когда она с таким увлечением прыгала. Мордочка у нее была острая, как у фокстерьера, а глаза ласковые и умные.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 а Она опять была беременна. С кем она теперь повязалась?» спросил Томас Хадсон у шофера. Не знаю. Подавая шоферу свитер, который тот немедленно одел, сбросив свою потертую форменную куртку, Марио сказал: Отец, тот дрочливый пес из деревни. Ну, прощайте, собачки, проговорил Томас Хадсон. До свидания, Бой, сказал он коту, который вдруг прыжками пробился среди собак к машине. Томас Хатсон, уже сидевший в машине, держа обёрнутый пробкой стакан, высунулся из окна и протянул руку к коту, а тот, встав на задние лапы, стал тыкаться головой в его пальцы. Не расстраивайся, Бой. Я вернусь. Бедный Бойс, сказал Марио. Он поднял кота и держал его на руках, и кот смотрел вслед машине, пока она поворачивала, огибая клумбу. И потом покатила по неровной, размытой ливнем подъездной аллее и скрылась, наконец за склоном холма и высокими манговыми деревьями. Тогда Марио унес кота в дом и спустил его на пол, но кот тотчас же вскочил на подоконник и опять стал смотреть туда, где дорога скрывалась за холмом. Бедный бойз, сказал Марио. Бедный, бедный бойс Машина подъехала к воротам. Шофер выскочил, откинул цепь, снова забрался на место и вывел машину на улицу. Навстречу им шел молодой негр. Шофер крикнул ему, чтобы он закрыл ворота. Негр улыбнулся во весь рот и утвердительно кивнул. Это младший брат Марио. Да, знаю, сказал Томас Хадсон. Они выехали на убогую деревенскую улочку и свернули к центральному шоссе. Миновали деревенские домишки, две бакалейные лавочки в открытых дверях мелькнули стойки, ряды бутылок над ними, а по бокам полки с консервными банками. Последний бар и огромный испанский лавр, протянувший свои ветви над дорогой, остались позади, и они покатились вниз по старому мощенному камнем шоссе. Шоссе между двух рядов высоких старых деревьев шло под уклон, мили три. По обеим его сторонам были питомники, маленькие фермы, большие фермы с веткими испанскими домами колониального стиля, поделёнными на клетушки, с заброшенными пастбищами, по которым бежали улицы, утыкавшиеся в склоны холма, заросшие бурой от засухи травой. Единственная зелень в этой зеленой стране Оставалось сейчас вдоль речного русла, где стояли высокие серые стволы королевских пальм, с перекошенными ветром, зелеными кронами. Ветер дул сухой, северный, сухой, резкий и холодный. Такие ветры уже успели остудить Флоридский залив, и поэтому сегодняшний норд не принес с собой ни тумана, ни дождя. Томас Ратц глотнул коктейля, в котором чувствовалась свежесть сока зеленого лимона, смешанного с безвкусной кокосовой водой, которая была все же куда ощутимее, чем любая газировка. Коктейль был креплен добротным гордоновским джином, и джин оживлял эту смесь у него на языке. Глотать ее было приятно, а ангастурская горькая придавала ей упругости и колера. «Пьешь?» И у тебя такое ощущение, будто ты коснулся надутого ветром паруса, подумал он. Вкуснее этого напитка ничего нет. В пробковом подстаканнике лед не таял, и вода не разжижала коктейля, и он с нежностью поглаживал стакан пальцами и смотрел на места, мимо которых они проезжали. Почему ты не идешь вниз накатом? Экономил бы горючее. Если прикажете, я выключу зажигание, ответил шофер. Но ведь горючее это казенное. А ты практикуйся, сказал Томас Хадсон. По крайней мере, узнаешь, как это делается, когда горючее у нас будет не казенное, а свое. Теперь они ехали по равнине, где слева от дороги были цветоводческие хозяйства, а справа стояли домики плетельщиков корзин. Надо будет позвать плетельщика, чтобы починил большую циновку в гостиной, там, где она протерлась. Си, сеньор.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 Шофер он был первоклассный, то есть великолепно, мгновенно реагируя, водил машину по Кубинским улицам с их бестолковым, неврастеническим движением. Кроме того, он слишком много знал об их деятельности, и уволить такого было бы непросто. Тебе не холодно в одном свитере? Но сеньор. Примечание: но сеньор, нет, сеньор. испанский. Э, чтоб тебя подумал Томас Хадсон? Чего ты буркаешь?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 Я пью, чтобы отгородиться от нищеты, грязи, четырёхсотлетней пылищи, от детских соплей, от засыхающих пальмовых листьев, от крыш из распрёблённых молотком старых жестянок, от шаркающей походки незалеченного сифилиса, от сточных вод в руслах пересохших ручьёв, от насекомых на облезлых шеях домашней птицы, от струпьев на шеях стариков, от старушачьей вони, от орущего радио, думал он.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 или за что-нибудь, или отгораживаясь от чего-нибудь, подумал он. Чёрта с два. Сколько раз ты пил просто так? И сегодня хватишь как следует. Он надолго приложился к стакану, и питье ополоснуло ему рот своей чистотой, свежестью и холодком. Теперь пойдет худший участок дороги с трамвайной линией и с машинами, которые стоят у железнодорожного переезда вплотную одна к другой, дожидаясь, когда поднимется шлагбаум. Впереди, загустий застрявших машин и грузовиков, высился холм с крепостью Атарас, где за 40 лет до его рождения был расстрелян полковник Криттенден и еще несколько человек после провала экспедиции в Бая Онде где и погибли 122 американских добровольца. Еще дальше небо пересекал густой дым, поднимающийся из высоких труб гаванской электрической компании, а под виадуком старая мощеная булыжником дорога шла параллельно гавани, где вода у берега была черная и маслянистая, как осадок на дне цистерн в танкере. Шлагбаум подняли, и они поехали дальше и ушли из-под свирепого норда. Проходы с деревянной обшивкой, нелепые, жалкие торговые суда военного времени, стояли у залитых криозотом причальных свай, и вся пакость со всей гавани, черная, чернее креозота и вонючая, как давно нечищенная помойка, плескалась об их корпуса. Он увидел знакомые суда. Один старый баркас был такой большой, что подводная лодка не отказала ему во внимании и угостила его миной. Баркас доставил суда лес а вывозит груз сахара. Следы попадания были все еще видны на нем, хотя с тех пор его успели отремонтировать. И Томас Хатсон вспомнил, как они проходили в море мимо этого баркаса и видели у него на палубе живых китайцев и мертвых китайцев. Я думал, что хоть сегодня ты не будешь думать о море. Нет, думать о нем надо, сказал он себе. Тем, кто ходит в море, куда лучше, чем вот этим, мимо которых мы только что проезжали. Гавана, загаженная уже три-четыре сотни лет, это не море. У входа она не так уж плоха, и со стороны Касабланки тоже неплоха. Вспомни, что в этой гавани ты когда-то недурно проводил время по вечерам. Посмотри, сказал он. Заметив, куда он глядит, шофер хотел остановить машину, но он велел ехать дальше, «Вези к посольству, сказал он. Смотрел он на старую супружскую циту которая ютилась в дощатой, крытой пальмовыми листьями пристройки у каменного забора, отгораживающего железнодорожные пути от участка, где электрическая компания держала уголь, доставленный в гавань. Забор был весь черный от угольной пыли, так как уголь, вывезенный из гавани, сгружали поверху, а до железнодорожного полотна не было и четырех футов. Крыша пристройки круто шла к стене. И под ней едва хватало места для двоих. Муж и жена, жившие здесь, сидели сейчас у входа и кипятили кофе в жестяной банке. Это были негры, шелудивые от старости и грязи, одетые в тряпье, сшитые из мешков из-под сахара, очень дряхлые негры. Собаки при них, он не увидел. А где собака, спросил он шофера. — Я давно ее не вижу. Они уже несколько лет проезжали мимо этой пристройки, и женщина, чьи письма он читал прошлой ночью, не раз восклицала: "Какой позор!" Тогда: "Почему же ты ничем не поможешь им?" спросил он ее однажды. "Почему ты всегда ужасаешься и так хорошо пишешь о всяких ужасах, и палец о палец не ударишь, чтобы покончить с ними?" Женщина рассердилась на него, остановила машину Вышла из нее, подошла к пристройке, дала старухе 20 долларов и сказала: "Найдите себе жилье получше и купите что-нибудь поесть на эти деньги". «Си, "Синьорита", сказала старуха. "Вы очень любезны". Примечание: «Си, "Синьорита" да, синьорита, испанский. В следующий раз, проезжая мимо, они увидели стариков на прежнем месте. Старики весело помахали им. Они купили собаку, причем собака была беленькая, маленькая, курчавая, той породы, подумал он, которая явно не предназначена для участия в торговле углем. Как по-твоему, куда девалась их собака? спросил Томас Хадсон шофера. — Сдохло, должно быть. Хозяевам самим есть нечего. Надо им другую достать, сказал Томас Хадсон. Пристройка осталась далеко позади. Теперь слева были покрыты грязновато белой штукатуркой в стены генерального штаба Кубинской армии. У входа в небрежной, но горделивой позе стоял солдат кубинец, не очень темный в застиранном обмундировании цвета хаки, в кепе, поновее, чем у генерала Стиуэлла, и с винтовкой удобнейшим образом покоившейся на его костлявом плече. Он рассеянно посмотрел на их машину. Видно было, что ему холодно на северном ветру походил бы взад и вперед и согрелся бы, подумал Томас Хатсон. А если простоит на одном месте, не расходуя лишней энергии, то скоро до него дойдет солнце, и он согреется. Вряд ли он давно служит, уж очень худ, подумал он. К весне, если мы еще будем ездить сюда весной, я его, пожалуй, не узнаю. Винтовка ему, наверное, здорово тяжела. Жаль, что нельзя стоять на посту с легкой пластмассовой винтовочкой. Вот как матадоры работая мулетой, пользуется теперь деревянной шпагой, чтобы кисть не уставала. А что слышно про ту дивизию, которую генерал Беннетс должен был ввести в бои на европейском фронте, спросил он шофера. Она уже отбыла? Нет еще», сказал шофер. Но генерал учится ездить на мотоцикле. Рано утром раскатывает по Маликону Значит, дивизия моторизованная, сказал Томас Хадсон. А что в этих свертках, которые солдаты и офицеры выносят из генерального штаба? Рис, сказал шофер. Нам рис привезли. А его трудно достать? Невозможно. Цена подскочила до небес. Ты теперь плохо питаешься? Очень плохо. Почему? Ты же ешь у меня Я плачу за продукты, сколько бы они ни стоили. Я о доме говорю. А когда ты ешь дома по воскресеньям, Придется купить тебе собаку, сказал Томас Хадсон. Собака у нас есть, сказал шофер. Очень красивая и умная собака. Меня любят, не знаю как. Я шага не могу сделать, чтобы она не кинулась за мной. Но, мистер Хадсон, у вас ведь ни в чем нет недостатка. И вы не понять, не представить себе не можете, какие страдания принесла война кубинскому народу. Да. Голод, наверное, сильный. Вы даже представить себе не можете, как мы голодаем. Да. Не могу, подумал Томас Хатсон. Совершенно не могу. Не могу себе представить, почему в этой стране и вдруг голод. А тебя, сукина сына, следовало бы расстрелять за то, как ты относишься к моторам расстрелять, а не подкармливать. Я бы сам тебя расстрелял и с величайшим удовольствием. Но вслух он сказал: "Попробую, может, достану тебе рису для дома". Большое вам спасибо, если бы вы знали, как нам кубинцам тяжело сейчас живется». Да, наверное, нелегко, сказал Томас Хатсон. Жаль, что я не могу взять тебя с собой в море. Ты бы отдохнул немного. В море должно быть тоже очень трудно. Да, трудно, сказал Томас Хадсон. Трудно даже вот в такие дни, как сегодня. Каждый из нас несет свой крест. Хм, а я бы взял свой крест и воткнул бы его кое-кому в куло. Примечание: куло зад, испанский. Надо проявлять спокойствие и терпение, мистер Хадсон. Muchas gracias, сказал Томас Хадсон. Примечание: Мучес грациас. большое спасибо, испанский. Они свернули на улицу Сан-Исидро. Она начиналась у центрального вокзала и напротив входа на заброшенную Тихоокеанскую пристань, где когда-то пришвартовывались сюда из Майами и Киуэст, и где садились старые гидросамолёты панамериканской компании. Теперь эта пристань была закрыта, так как Тихоокеанский суда взял себе военно-морской флот, а Панамериканская компания перешла на дс 2 и дс 3 и они приземлялись в аэропорту раньше Бойерос, а там, где раньше садились гидропланы, теперь пришвартовывались суда охотники береговой пограничной охраны и Кубинского военного флота. Эту часть Гаваны Томас Хатсон хорошо знал еще в прежние годы, а та, которую он любил теперь, была тогда просто дорогой в Матансас. Невзрачный район, крепость Атарес, пригород, название которого он не знал, а дальше мощёная кирпичом дорога и поселки по обе ее стороны. Мчишься мимо них и не отличаешь один поселок от другого. В этой же части города он знал каждый бар, каждый погребок, а улица Сан-Исидро славилась своими публичными домами на весь портовый район. Теперь улица затихла, бордели на ней не работали с тех самых пор, как их прикрыли, а проституток вывезли обратно в Европу. Эта грандиозная операция была похожа на отход из Вефранша американских кораблей базирующихся на Средиземноморский порт, когда все девицы махали им на прощание, только тут все было наоборот. Французский пароход с этими девицами уходил из Гаваны, и вся набережная была забита народом. причем помахать им на прощание с берега с пристани смоло, пришли не только мужчины, женщины, кто наняв моторку, кто на шлюпках, описывали круги около парохода, и шли рядом с ним, когда он покидал пролив. Томас Хатсон помнил, как это было грустно, хотя многим проводы проституток показались очень смешными. Но что в проститутках смешного, он никогда не мог понять. Отправка их почему-то считалась событием комическим. Впрочем, после того, как пароход ушел, многие загрустили, а улица Сан-Исидро и так и не оправилась после нанесенного ей удара. «Ее название все еще трогает меня, подумал он, ведь эта улица стала теперь совершенно неинтересной. Да и белые на ней почти не попадаются, разве только шоферы грузовиков или посыльные, развозящие покупки на дом. В Гаване были и веселые улицы, те, где жили одни негры, были и опасные целые районы опасных улиц, как например, улица Иисуса и Марии, в двух шагах отсюда, но улица Сан-Исидро оставалась такой же унылой, как и в те дни, когда всех проституток с нее вывезли. Теперь машина въехала в порт, к тому месту, откуда ходил паром до Реглы и где пришвартовывались сюда береговой охраны. Вода в гавани была темная, неспокойная. Но приливная волна шла без барашков. Вода была слишком уж темная, хотя после черной мерзости того, что плескалось у берега, она казалась свежей и чистой. Поглядев на залив, он увидел покой его зеркала, защищенного от ветра холмами над Касабланкой, увидел те места, где стояли на якоре рыбачьи шхуны, где пришвартовывались канонерки кубинского флота. И где бросил якорь и его собственное судно, хотя и не видное отсюда. По ту сторону залива он видел старинную желтую церковь и беспорядочно разбросанные дома Реглы, розовые, зеленые и желтые, цистерны и трубы нефтеочистительного завода в Белоте, а позади них, ближе к Хохимару, высокие серые холмы. Видите свой катер? спросил шофер. Нет, отсюда его не видно. Они ехали против ветра. Дым из труб электрической компании относило назад, и утро было ясное, прозрачное, воздух словно только что промытый, чистый, такой как на ферме среди холмов. Люди, ходившие по пристани, видимо, зябли на северном ветру. Поехали сначала во Флоридиту сказал шофера Томас Хадсон. До посольства всего четыре квартала. Ну да. но я же сказал, что хочу сначала во Флоридиту. Как вам угодно. Они въехали в город и ушли из-под ветра, и проезжая мимо складских помещений и магазинов, Томас Хадсон учуял запах муки, слежавшейся в мешках и мучной пыли. Запах только что вскрытых упаковочных ящиков, запах поджаренного кофе, который подействовал на него посильней утренней порции виски, и чудесный запах табака, еще сильнее ударивший ему в нос, когда машина свернула направо к Флоридите. Флоридита стояла на одной из его любимых улиц, но он старался не ходить по ней днем. Узкие тротуары, сильное движение, А по ночам, когда движение прекращалось, кофе здесь не жарили, и окна складов были на запоре, так что и табаком не пахло. Закрыто, сказал шофер. Железные шторы на обоих окнах кафе были еще спущены. Так я и думал. Тогда сворачивай на Абиспа, к посольству.